Гений. Наитие стихи все равно на кого сегодня на Пушкина. Пушкин в песенке Вильсоновой трагедии в первую голову гнялен тем, что на него нашло. Гений. Высшая степень подверженности наитию – раз. Управа с этим наитием – два. Высшая степень душевной разъятости и высшей собранности, высшая страдательности и высшая действенности дать себя уничтожить вплоть до какого-то последнего атома из уцеления сопротивления, которого и вырастет мир. Ибо в этом, этом атоме сопротивления, вляемости, весь шанс человечества на гения. Без него гения нет. Есть раздавленный человек, которым, он все тот же, распираются стены не только бедламов и шарантонов, но и самых благополучных жилищ. Гения без воли нет, но еще больше нет, еще меньше есть без наития. Воля – та единица к бесчетным миллиардам наития, благодаря которой только они и есть миллиарды, осуществляют свою миллиардность, и без которой они – нули, то есть пузыри над тонущим. Воля же без наития в творчестве – Просто кол дубовый. Такой поэт лучше бы шел. Солдаты.